Всего удивленно пожал плечами. «Да я вроде не связан ни с какими судьями. Вы о чем? простите, Владимир Леонидович, что-то я не очень...» Полковник резко встал, недавно говорить. «Вот именно, что не очень, дорогой Всеволод Львович, не очень. И пока вы не очень новейшая наука, я имею в виду генную инженерию, которой лично вы в ваших работах продвигаете значительно резвее многих других ваших коллег, включая зарубежных». Как мощный инструмент очень скоро может оказаться в руках американской военщины или любой другой. Английской, например, что, по сути, одно и то же. Главное, что у них, а не у нас. Он замолчал и уставился на штерингаса, бурави его глазами. Сеоб молчал, приводя в порядок мысли, и сообразил, что надо как-то реагировать. И спросил, пожав плечами, «Так, и чем я могу помочь?» в решении этой вашей, нашей задачи. А все просто, — раздумчиво произнес полковник. Мы бы хотели быть в курсе планов наших потенциальных противников. И если понадобится, успеть предпринять контрмеры. Во всех смыслах. Он снова сел в кресло и вновь придал физиономии благодушный вид. А теперь подумайте сами, Всеволод Львович, кто, если не вы, и не другие патриоты со всей возможной активностью включаться в наше главное общее дело, содействовать своими знаниями и возможностями нашей родине, чтобы выстоять в борьбе против агрессии капиталистического окружения. Ну, прикиньте сами, кто? Сева приоткрыл, было рот чтобы как-то невнятно отреагировать. Но полковник снова опередил его. Да вы не утруждайтесь, все, вот Левич, не надо. Я и так за вас отвечу. Я прекрасно понимаю, что у вас на душе, и так отвечаю, вы, я, он ткнул пальцем молодого сотрудника Антон Николаевич. он, и еще масса людей, граждан своей страны, каждый на своем месте, каждый. И тогда враг не пройдет, верно? Не позволим. У него просто ничего в этом случае не получится, если мы все сумеем ему противостоять. И, подводя итог словесной тирады, быстро задал финальный вопрос, не давая времени на размышление. Так вы с нами, Всеволод Львович? — Вы согласны помогать нам в работе. Вы хотите беспрепятственно ездить по миру и быть в курсе современной науки, да или нет? — Да, конечно. Хочу. Что за вопрос? Сева постарался сыграть естественное удивление, но не был до конца уверен, что... Ему тут поверить просто так, слишком уж натасканными и выверенными показались ему все примененные к нему приемы. И слишком ушлым и опытным чекистом оказался этот Владимир Леонидович, человек без фамилии. И тогда он продолжал отвечать, пытаясь едва заметно демонстрировать слабоволие. «Только я не в курсе, что мне нужно делать. Я, знаете, не очень по этой части. Я больше с наукой связан». С предметными конкретными исследованиями. А тут я, боюсь, смогу напутать что-нибудь, допустить ошибку, но, в общем, не справиться. Ну, в этом рассчитывайте на нас. Поможем? Подскажем, когда время придет. Тем более, что на этот раз один в Хельсинки едете без балласта в виде вашего шефа, академика Спиркина. Вас будет сопровождать Антон Николаевич. Он кивнул лейтенант. Так что, если что, обращайтесь, советуйтесь. Он по-доброму усмехнулся. На этот период он будет вашим Спиркиным. Ну, а ближе к самой дате задачку сформулируем. Тезисы, так сказать, нужные наметим. И вперед. Он встал, давая понять, что встреча завершена. Я правильно понял? Вперед. Да, да, вперед. Без особого энтузиазма в голосе подтвердил Сева и тоже встал. С этой точки через эркерное окно столовой был отличный вид на Кремль с его красной зубчатой стеной, башнями с рубиновыми пятиугольниками, минолетообразным золочаным куполом большого кремлевского дворца и развивающимся над ним красным флагом, символизирующим окончательную победу партии чекистов над собственным народом. Они пожали друг другу руки, и лейтенант проводил шторингаз от дверей. На выходе вручил бумажку с номером телефона. Если что, всегда звоните, а ближе к командировке я с вами свяжусь. Всего хорошего. После встречи, несмотря на вечернее время, поехал в институт, потому что узнал, что Боб еще на работе. Они частенько задерживались в лаборатории после того, как все сотрудники уходили. Так было проще обмозговывать любую проблему. Да и в университетской общаги, где жил Боб, его никто не ждал. Летом здесь и останавливались лишь немногочисленные аспиранты. А Ницца, пока были каникулы, обреталась в Жиже, в доме отца. Сева зашел в лабораторию и кивнул Хоффману, приложив палец к губам. Тот понял и вопросительно посмотрел на друга. Сева кивнул, мол, собирайся и пошли отсюда. Сам спустился вниз и дождался, пока Боб присоединится к нему. Они поехали на чистые пруды к нему, где Боб остался ночевать. Вечером Сева все ему рассказал в подробностях и спросил, что он обо всем этом думает. «А ты знаешь, что живешь в фашистской стране?» — вместо ответа спросил Боб. «Знаю. Всегда это знал. С того момента, как они убили папу», — честно признался Сева. Тогда ты не можешь не знать, что тебе как можно скорее нужно отсюда валить? В Англию? Ты почти гений, и любой научный институт будет рад принять тебя в свой штат. Гени на дороге не валяются, и всем очень даже нужны. Но Англия лучше всего. Тебя знает Шельклопер, у тебя родня оттуда. Лереницу и вали, я тебе помогу. Но сначала ты один, из Хельсинки, из Конгресса. А потом следом. Ее чекисты ваши не закроют, она ведь тебе не жена. это у нее приемная мать, англичанка, и отец, заслуженный человек, с Гитлером воевал. Награды имеет, сумеет выехать, рано или поздно. А как ты поможешь? Медленно выговорил Сева, обдумывая слова Хофмана. Что ты имеешь в виду? Там же будет со мной лейтенант этот из ГБ, Антон Николаевич. «Ближе к делу все решим», — по-деловому распорядился Боб. «Дай мне время, я должен об этом подумать. Главное, это твой шанс. Что будет потом, никто не знает». Он покачал головой, мысленно прикидывая варианты. «Крепко они за тебя взялись. Наверное, делают серьезную ставку. И знаешь, мне кажется, они еще не все тебе сказали. Наверное, будут втягивать постепенно» чтобы обратного пути не оставить, как говорится. Вход — доллар, выход — два. — Откуда ты все это знаешь? — удивленно спросил Сева. — Ты что, сталкивался с ребятками из глубокого бурения или романов шпионских начитался? — Для этого, мой друг, не обязательно с кем-то сталкиваться. Достаточно просто иметь здравый смысл и одновременно не быть гением, как ты. Тогда все становится зримей и доступнее для понимания.